И вдруг, поднявшись с места, он как-то решительно подал Зельману руку. Прощайте, добрый доктор. Благодарю вас. Зельман между тем продолжал стоять в явной нерешительности, опасливое сомнение о самом Бендовиде начинало его беспокоить не на шутку. Уж не спять ли ты чего доброго, читалось на его лице. Бендовит, казалось, понял его мысль и принуждённо улыбнулся. «Я здоров, доктор, я совершенно здоров, и, к несчастью, умру, кажись, еще не особенно скоро. До свидания, дорогой мой, извините, но мне очень тяжело на душе и хочется остаться одному, вы меня понимаете?» И еще раз горячо пожав руку Зельмана, рабби Соломон выпроводил его из своего кабинета. Зельман, однако же, не ушел. а отправился опять к больной Саре, справедливо рассчитывая, что в такие острые минуты помощь его может ещё пригодиться и ей, и самому бен-давиду. Снова оставшись наедине, старик наконец дал волю своему горю. В тоске, стыда и отчаяния, изнемогая, издыхаясь от подступа глухих рыданий, он порывисто разодрал на себя от ворота до самого края сорочку, сбросил с ног башмаки и, забившись в темный угол своего кабинета, сел там на голом полу, как садится обыкновенно каждый добрый еврей, находящийся в Шиве. С той минуты, как он убедился, что Тамары нет, он сказал себе в сердце своем, что она умерла, умерла для него, для родных, для еврейства. Но сердце его всё же не могло примириться сразу с этой ужасной мыслью. Голос родной крови, естественный голос любви, жалости и сострадания к заблудшей, опьяял в нём не менее сильно, чем и чувство негодования к ней за её поступок и за тот позор, что навлекла она на себя и на его седую голову, и на весь род бен-Давидов. в котором до сих пор не бывало еще мимеров и мишумедов, выкрестов и отступников. И он чувствовал все свое бессилие спасти ее. Упершись локтями в колено и глубоко запустив пальцы с висков во всклокоченные волосы своей понурой головы, старик долго сидел в полной неподвижности. Отяжелевший и отупевший взор его из-под мрачно сведённых бровей уставился в одну клетку крашеного пола и как бы застыл на ней. Казалось, вся жизнь этого человека сосредоточилась теперь где-то далеко, внутри тайников души. Всё же внешнее точно бы перестало существовать для него. точный, бо он вдруг потерял способность восприятия каких-бы-то не было внешних впечатлений и ощущений. Доктор Зельмана осторожно заглянул в кабинет и очень удивился, что не видит там равви Саламона. Хозяин не выходил никуда. Повернувшись в дверях лицом в зал, спросил он стоявшую за ним служанку: "Никуда, равви? Странно, где же-то он?" И лишь внимательно осмотревшись во всей комнате, наконец-то заметил Зельман в углу удручённо скрючившуюся фигуру босаногого и гологрудого Бендавида. Зельман назвал его по имени. Старик не откликнулся, не поднял глаз и не шелохнулся. Точно бы и не видел и не слышал его. Тот повторил свой призыв, и опять никакого отклика. Тогда встревоженный доктор бросился к нему и энергично схватил его за руку, пытаясь поднять его с полу. Полный те рабби авторитетно говорил он, слегка отрмаша старика, чтобы вывести его из этого оцепенения. Встряхнитесь, стыдно так, ведь вы же мужчина, горе ваше велико, но нельзя же так падать духом, грех. Бен Давид, как бы очнувшись, уставился на него сначала недоумёнными глазами, потом сделал над собой усилие, чтобы собрать свои мысли, и слегка шатаясь, поднялся с его помощью на ноги.